Иван Калинин. Вы уже сказали, что тексты должны быть качественными. Каковы, например, критерии качества? А какой текст вы возьмёте и не возьмёте? Дарья Петрягина. Мы не возьмём, наверное, тексты, где автор больше внимания уделяет себе, нежели стране или какому-то месту. А таких текстов очень много, потому что всем интересно писать про себя, про свои путешествия, собственные переживания. Но это дневниковый, отцерковый формат, который не совсем нам подходит. В то же время другая крайность дочек наоборот, себя не показывает в тексте, а даёт скучную какую-то статистическую информацию о чём-то, когда это было построено, то для нас это совершенно неинтересно. Для нас важна некая история, сюжет, текст, за которым читателю будет интересно следить, который не бросит этот текст, и ему будет приятно провести 15-20 минут за чтением. Иван Калинин. По поводу туристических направлений и читателей. Вы сказали, что ориентированы на российскую туристическую аудиторию. Есть ли у вас читатели, которые не путешествуют? Как вы видите своего рядового читателя? Петрегин Наши читатели это обычные люди, довольно взрослые, от 30 лет. Это часто люди с семьями. У нас тоже очень много читателей в других регионах, кроме Москвы и Петербурга. Наш читатель это активный путешественник, которому всегда интересно ездить самому, совершать какие-то открытия, идти куда-то, э, куда не идут другие люди. Человек любознательный. По поводу разброса стран, то, естественно, мы ориентированы на какие-то данные о внутреннем туризме. Мы стараемся какой-то общий интерес поддерживать. И за счёт этого, с прошлого года в журнале появилась отдельная секция блока по путешествиям по России, порядка 10 полос, где мы даём какие-то варианты для путешествий по нашей стране, и мы чувствуем, что отклик есть довольно большой. То есть людям это нравится, люди говорят спасибо, потому что информации по России не так много качественной и проверенной. В основном журналы о путешествиях предпочитают писать о каких-то более дальних направлениях. А так я не могу сказать, э, что какому-то региону мира мы уделяем больше внимания. Наверное, про Европу мы пишем больше, э, потому что туда как-то проще всегда добраться, э, всем это более знакомо и более актуально. Калинин. По поводу аудитории ещё вопрос. О взаимодействии. У вас есть журнал, есть сайт и другие сетевые платформы. Какова их функция? Как соотносится аудитория вашей интернет-версии с печатной? Петрягин. У нас такая история, что у нас один сайт natgeo.ru, а на два издания National Geographic и National Geographic Traveler. Поэтому трудно определить, к аудитории какого из журналов относятся посетители сайта. Наши исследования аудитории свидетельствуют о том, что одни люди читают нас на сайте, другие покупают журнал. Ещё есть третья категория это те, которые смотрят нас в соцсетях. Каждая из этих площадок выполняет свою функцию, она может достучаться до особой аудитории. Совсем не обязательно, что тот, кто читает нас в соцсетях, читает бумажную версию. Но тем не менее, он о нас знает и каким-то образом с нами коммуницирует. С читателем бумажной версии чаще коммуникация происходит за счет обратной связи. В письмах, чаще по электронной почте, присылают вопросы, пишут о каких-то своих впечатлениях о журнале.